Глава 27. Ведьмина цена. Давно перевалило за полдень. Сергос совсем обессилел от тягостного ожидания и черных мыслей. Он никогда не думал, что может так переживать. Остро, отчаянно, ощущая где-то в груди всепоглощающую пустоту и не имея никакой возможности ей противостоять. Несколько раз он порывался вломиться в дом и в последний момент останавливался. Он уговаривал себя, что ритуал нельзя нарушать, что с Марисом альба в безопасности, и что тот обязательно ее вытащит, но просто сидеть и ждать вот так было невыносимо. Скрипнула дверь. Сергос вскочил на ноги, на пороге стоял Марис. С серым лицом, осунувшийся, склокоченный и очень уставший. «Ну что, как она?» От волнения голос Сергоса хрипел. «Сам спроси». Марис отошел чуть в сторону, открывая дорогу. Сергос вбежал в дом, даже не успев до конца осознать слова Мариса, тело сработало быстрее. Альба стояла, держась за стол. Бледная, но ее лицо больше не казалось восковым, а ужасные узоры исчезли. Она хоть и выглядела изможденной, но была жива. Жива! «Альба!» Сергос порывисто обнял ее и притянул к себе. Она уткнулась ему в грудь и обняла в ответ. Тиски разжались, и сердце радостно заколотилось. Он гладил Альбу по голове, слушая ее ровное дыхание, а потом зарылся лицом в спутанные волосы и просто стоял так какое-то время. «Никогда больше так не делай». Сергос чуть отстранился и взял ее лицо в ладони. Нестерпимо хотелось ее поцеловать. С трудом сдержав себя, он все же коснулся губами ее лба и снова прижал к себе. Выпускать Альбу из объятий не было никакого желания. «Где дети?» — вдруг спохватилась она, отстранившись. «Кстати, да. Где?» — поддержал ее вопрос вошедший Марис. «Я прошелся вокруг дома. Их нет нигде». «Были же только что. Еще спорили про Ундин». «Или не только что?» — засомневался Сергас. «Честно говоря, я не помню, когда их видел». Голова была другим забита. Он бросил быстрый взгляд на Альбу. «А чего спорили?» — поинтересовался Марис. «Ундин, парнишка, как его, Тей, зачаровал и не удержал. Они взбесились». «Я же говорил, не нападают ундины просто так!» «Ну вот», — продолжил Сергас. А Лидис причитала, что зря он это сделал, что теперь они будут виноваты, если Альба... если с ней что-то случится. «Да и еще так глянул на меня, будто опасался, что я его... прикончу на месте». И еще не договорив, Сергос понял, что произошло. «Они сбежали», — сняла у него с языка Альба. Испугались и сбежали. «Да чтоб тебя!» — выругался Марис. «Они же опять во что-нибудь влипнут. Мы даже браслеты из девочки не успели снять, а ты сам не осилит». «Надо их найти», — сполошилась Альба. «Сообразить бы только, куда они направились». Марис взъерошил свою и без того лохматую шевелюру. «Не хочется прочесывать всю округу в поисках следов». «Ну, это как раз-таки не проблема», — вмешалась старшая. «Духи леса видели их. Они укажут, где искать, если круг их попросит». Последнее она произнесла с какой-то особенной значительной интонацией. «Как тебя зовут, старшая?» — спросил Марис. «Мора» мора я конечно понимаю что мы уже успели тебе изрядно надоесть но помоги нам еще раз нельзя чтобы эти детишки стали добычей дикого кабана или лихих людей иначе все было зря назови свою цену но помоги их найти останься в круге сновидец выпалила мора этим ты оплатишь нашу помощь и ту которую вы уже получили и ту о которой просите теперь такова моя цена другой круг не примет ты же знаешь что бывает если круг не получает своей цены?» — спросила она как бы невзначай. Сергос внутренне напрягся. Он не знал, что же такого бывает, но было несложно догадаться, что ведьма угрожала. Только этого им сейчас не хватало. Твое место в круге, Марис», — продолжила она, добавив голос меда. «Сама судьба привела тебя к нам. Тебе будет здесь очень хорошо, поверь». Старшая лукава улыбнулась. «Останься в круге, и мы окажем любую помощь твоим друзьям». Ведьмы, сгрудившиеся около Моры, почти не дыша стреляли глазками в Мариса. Предложение старшей явно приводило их в восторг. Сергос только собрался возмутиться, как Марис уже ответил. «Я согласен». Сергос не поверил своим ушам. «Это шутка такая. Сейчас не лучшее время. Назови нормальную цену», — потребовал он у Моры. «Круг назвал цену, Сергас ответил за старшую Марис. «Я ее принял. Чего тебе еще надо?» «Чего мне надо? Ты вообще соображаешь, что говоришь?» «Конечно», — кивнул Марис. «Я остаюсь в круге. Я так решил. Здесь мое место, это же очевидно. Невероятная удача, что старшая пожелала того, о чем я не смел даже просить». «Марис, зачем?» — потрясенно проговорила Альба, снова уцепившись за стол. «Потому что я так хочу». Он расправил плечи, лицо стало каменным. «Должно же у меня тоже быть свое место в мире. Я обрел свой утерянный дар. Я снова могу войти в круг. Я мечтал об этом долгие годы». «Ты не можешь здесь остаться», — возмутился Сергас. «Мы же собирались. У нас дела есть неоконченные. Ты забыл, что ли? Да и вообще, наши дела заканчиваются здесь», — отрезал Марис, сделав шаг к ведьмам. «Дальше вы без меня. Я готов дать твою цену, Мора». Старшая удовлетворенно кивнула. Ведьмы переглядывались и улыбались. «Кара, Соло, помогите сновидцу найти детей», — распорядилась она. «Милее, дорогая, принеси горячавки, что-то наша девица совсем позеленела». Альба и правда выглядела неважно. И, наверное, даже не могла бы стоять, если бы Сергос ее не поддерживал. «Со мной все хорошо» запротестовала она. Вышло неубедительно. Сергас занервничал. «Не волнуйся ты так», — успокоила старшая. «Это нормально. Милей ее быстро поправит. Усади ее вот сюда, к огню». Марис в сопровождении ведьм направился к выходу. Сергас замешкался, не зная, что ему делать. Нужно было отправляться вместе с этим обалдуем на поиски беглецов и по ходу дела вправить ему мозги. Но Альба никуда не могла идти а оставить ее одну в таком состоянии среди чужих людей Сергос тоже не мог. «Ну, чего застыл?» — прикрикнула Мора. «Кочугу ее! Тепло ей надо! Я сама могу!» Не изменяя себе, начала сопротивляться Альба, когда Сергос поднял ее на руки. «Можешь, можешь», — согласился он. «Только не сейчас». Сергос решил, что вернется к разговору с Марисом позже. «Пусть тот сначала проветрится». Может, сам поймет, какую ерунду несет? Голова гудела. Наверное, стоило послушаться Милею и выпить ее зелье, но от одной мысли о полынной воде становилось дурно. Лучше уж пусть трещит голова. Его обманули. Той ночью кто-то из ведьм подправил зелье темноты, чтобы Марис не смог помочь Мадере. Кто это был? Шира, старая зельеварка или юная фоле? Может быть, ссора, что утешала его пуще остальных, когда он проснулся и понял, что Мадеры больше нет? Или Вельса, которая заламывала руки, горько рыдая над ее телом? Или они сговорились все вместе? Хотя зачем тогда приносили ее из леса, а не оставили там умирать? Вопросы роились в голове, и Марис не до конца понимал, нужны ли ему ответы. Самое главное он теперь знал и так. Его вины в смерти Мадеры не было. Если бы ему не помешали, он бы вытащил ее, как вытащил сегодня Альбу. И без этого налета вины образ Мадеры как-то стремительно тускнел. Кем она, по сути, была? Обычной ведьмы из тех, что не упустит своего и ничего не сделает просто так. Нянчилась бы она с ним, если бы не его редкий дар? Очевидно, нет. Ведьмы не дали бы ему убежища, будь он простым магом. сновицы всегда были редкостью, и каждый круг желал иметь своего. Так что причины ее доброты не были такими уж высокими и объяснялись нечувствами к нему. но ну, по крайней мере, не только ими. Мора тоже хотела своего ручного становиться. Марис даже не удивился, когда она озвучила желание оставить его в круге в уплату за помощь. Слишком уж восхищенно она и ее ведьмы смотрели на него. Ну и как же этим не воспользоваться? Попросили бы просто золото, Получили бы его сполна, Сергас и Сапфиров бы не пожалел. А хотите диковинную зверушку, так попробуйте с ней справиться». Марис не желал даже пытаться вести с ведьмами торг. Теперь он вообще не хотел им платить. Когда Мора намекнула на последствия отказа, он сразу решил, что надо соглашаться на все. Четверка ведьм при полной силе в круге — противник опасный. Рисковать Марис не собирался. Он останется с ведьмами, а Серго с Сальбой и детьми должны уйти. И когда они будут в безопасности, впрочем, не стоит загадывать. Пока Марис предавался размышлениям, Кара и Соло, двигаясь навстречу друг другу, несколько раз обошли кругом большую сосну справа от ведьминого дома, что затесало среди дубов. Остановившись, ведьмы взялись за руки и начали издавать звуки, отдаленно напоминающие те, которыми обычно подзывают кошек. Раздался треск, в ветвях что-то вспыхнуло, и по стволу сбежал мелкий зверек, что-то среднее между хорьком и белкой. Сбежал, покрутился под ногами и присел на землю. «Подойди», — позвала одна из ведьм, обращаясь к Марису. Он еще не успел узнать, кто из них Кара, а кто Сола. Марис приблизился к ним. Зверек с любопытством посмотрел на него. Все же он больше походил на хорька, только с полупрозрачным телом и огромными синими глазами. «Кто это?» — спросил Марис. «Это бор, лесной дух. Он укажет нам дорогу. Только покажи ему тех, кого мы ищем. Мы не успели как следует разглядеть, а ты их дольше видел». «Как показывать?» «Подумай о них. Представь, а бор увидит. Он ждет указаний». Зверек-дух посмотрел на Мариса. Вельнул прозрачным хвостом, видимо, подтверждая, что так и будет. Хорошо, кивнул Марис. Такого духа он еще никогда не видел, но в целом существо было забавным. Стоило Марису представить себе т и Лидис, как бор, понюхав воздух, сорвался с места и побежал куда-то в чащу, несколько раз кувыркнувшись вокруг себя по дороге, приглашая следовать за ним. Призрачный зверь петлял и несколько раз резко менял направление. Вставал на задние лапы, взбирался на деревья. Детишки явно запутывали след, причем магией. И все же обмануть лесного духа им не удалось. В очередной раз изменив направление, он стремительно понесся куда-то вперед, да так, что мари с ведьмами едва за ним поспевали. Все-таки перемещаться по бурелому гораздо сподручнее, будучи бесплотным духом, нежели созданием из плоти и крови, постоянно рискующим зацепиться за корягу и что-нибудь себе сломать. Бор остановился только тогда, когда путь ему перегородил овраг. Существо на несколько мгновений замерло перед препятствием, а потом скользнуло в него и рассыпалось в воздухе снопом искр. Одновременно Марис услышал рев кабана и крики лидис. Марис бросился к оврагу. Тей размахивал какой-то палкой и бросался молниями в разъяренного дикого кабана, отгоняя его от лидис, которая сидела на земле с неестественно вывернутой ногой. Молнии проносились мимо дикого зверя, а то и вовсе и стаивали на лето. Силу парнишки не хватало, а кабани и клыки приближались. Ведьма среагировала раньше Мариса, ударив животное заклятием. Кабан отлетел на десяток шагов и, отчаянно взвизгнув, затих. Тей заозирался в поисках своего спасителя, но, увидев Мариса и ведьм, всполошился, кажется, еще больше. Не подходите! заорал он. Не подходите! Или я! «Или ты что?» Марис бежал по склону и оказался рядом с беглецами. «Ты вон даже от зверюшки отбиться не смог!» «Я бы смог!» Мальчишка все еще обеими руками держал перед собой палку. Очевидно, это должно было выглядеть угрожающе. «Зачем вы нас преследуете?» «Может, для того, чтобы вы не окочурились невзначай?» Марис посмотрел на Лидис. Девчонка затихла и только хлопала огромными глазами, полными слез. Нога, по всей видимости, была сломана или вывихнута. Дай посмотрю, что с ногой. Марис двинулся к лидис. Не подходи к моей сестре! Не своим голосом завопил Тей и выпрыгнул перед Марисом. Ты дурак, что ли? не удержался Марис. Ей помощь нужна! Уходите! Мальчишка весь дрожал, но не отступал. Мы не виноваты, что она умерла! Мы этого не хотели! Это случайно вышло! Кто умер-то? Альба жива! Глаза Тея расширились, он бросил короткий взгляд на Лидис и снова уставился на Мариса. «Жива?» — недоверчиво переспросил он. «Правда?» «Да я бы уже прибил тебя, идиота, если бы с ней что случилось. Какого шута ты берешься за заклятие которое не можешь удержать?» «Я думал, справлюсь с ундинами», — протянул Малец. «Я не думал, что так может выйти. Я испугался». «Это я уже понял, балбес». «Можем мы теперь помочь твоей сестре?» Тей снова бросил быстрый взгляд на Лидис, потом из-под лобья на Мариса. «Вы правда хотите помочь?» «Нет, конечно!» Марис обернулся на ведьм. «Мы здесь, чтобы покончить с вами. Но сначала мне нужно обязательно с тобой поболтать. Я просто люблю разговаривать с дураками. Ну или очень боюсь этой коряги у тебя в руках». «Прекрати меня так называть!» разозлился мальчишка. Палку он медленно опустил. «Я должен защищать Лидис! Я побоялся, что если ваша подруга умрет, вы решите выместить зло на нас!» Марис глубоко вздохнул и покачал головой. «Нужно заняться ее ногой», — он кивком указал на Лидис. «Она сейчас в обморок свалится». Лидис стала почти серого цвета, ее глаза начинали закатываться. Шок чуть отступил, и теперь боль брала свое. «Или ты сам?» «Нет» отступил на шаг, открывая дорогу к Лидис. «Я не справлюсь. У меня нет сил. Помогите ей, пожалуйста». К счастью, нога была все-таки не сломана, а вывихнута. «Давай мы с Солой». Кара оттеснила Мариса от Лидис. «Мы это умеем, а ты сними браслеты». Марис согласился. Ломать браслеты ему удавалось лучше, чем вправлять кости. Ведьмы не обманули. К вечеру Альби стало лучше. Сергос, еще не до конца веря в то, что все обошлось, не отходил от нее ни на шаг. Так много нужно было сказать ей, но рядом постоянно крутилась милее, Марис все еще не вернулся, и в целом время совсем не подходило для пылких объяснений. «Я очень за тебя испугался», — только и сказал он. «Никогда в жизни так не боялся». «Я думала, что справлюсь», — Альба виновато посмотрела на Сергоса. Хотя, она мотнула головой. Не думала я. Просто хотела детей защитить. Запахло едой. В котле, над которым хлопотала Милея, поспевала похлебка. Сергас почувствовал, что ужасно голоден. Не мудрено, когда они ели в последний раз? Вчера? Что-то их долго нет. Заволновалась Альба. Надеюсь, Марис их найдет. Найдет, конечно, успокоил ее Сергас. Тем более с подмогой-то. Просто уйти далеко успели. В животе предательски заурчало. Похлебка пахла все соблазнительнее. «Идут», — выглянув в окно, сообщила Мора. «О, еще из добычей. Кажется, у нас сегодня на ужин будет кое-что поинтереснее твоего варева милее». Дверь открылась. Первыми вошли Кара и Сола, следом пригнувшись, но все равно стукнувшись головой о притолоку, Марис лидис на руках. Замыкал процессию Тей, волочивший кабанью тушу размером с него самого. Фух! Марис опустил Лидис на лавку у стола и присел рядом. Утомительный сегодня, знаете ли, выдался денек, сообщил он, оглядевшись. Да положи ты хряка на пол, что ты вцепился в него. Не убежит он уже. Тей недовольно фыркнул, но исполнил указания. А чем это у вас так вкусно пахнет? Совершенно по-хозяйски поинтересовался Марис. «Я голодный, как зверь». «Это должен был быть наш ужин», — ответила Мора. «Но, кажется, теперь до милейной похлебки дело не дойдет». Она кивнула на кабана и, улыбнувшись, добавила. «Как же хорошо, когда в доме есть мужчина. Сразу, само собой, появляется мясо». «Так-то, Мора, это твои девы зверюгу завалили. Я только смекнул, что негоже добру пропадать». Марис подбочинился. Что с ногой? спросила Альба у Лидис. Девочка все время терла лодыжку. Подвернула, ответила за нее полненькая ведьма. Мы уже все поправили, но пока будет болеть. Литис кивнула Альбе, подтверждая слова ведьмы. «Милее! Дай этой девчушке чуть макового отвара! Чего им мучиться!» — распорядилась Мура и приблизилась к Марису. А мужчины пока займутся добычей, да, сновидец? Почти промурлыкала она, сверкая черными глазами. «Нам с таким великаном не справиться». Старшая ведьма переоделась в юбку из крашенной, судя по цвету, бузиной или волчьей ягодой, шерсти и расшитую рубаху, завязки которой затянула до неприличия слабо. Налитая девичья грудь так и норовила из нее выскочить. Волосы Мора заплела и перебросила через плечо. «Ой ли!» В тон ей отозвался Марис, протянув руку и поправив тугую косу. «На двор его тащить, чтобы не загадить здесь все. «Да, и там же пожарим на костре». «Как скажешь, хозяйка». Марис встал, резким движением поднял тушу с пола, будто бы она весила не больше табуретки, и вышел в отбор. «Ты за мной! И ножи возьми!» — крикнул он уже из-за двери. «Я с тобой», — подхватился Сергас. «Помогу». Это был хороший момент, чтобы поговорить с Марисом наедине, пока все не зашло слишком далеко. Он что, правда, собирается здесь остаться? «Сергос, не надо!» — отмахнулся Марис, когда Сергос вышел за ним. «Ты вполне справится». «Я все же помогу тебе», — с нажимом повторил Сергос. «Сергос, не надо! Не хочу слушать твое нытье. У меня слишком хорошее настроение, а ты мне его сейчас обязательно испоганишь». «Нытье?» Сергас аж от неожиданности. «Ну а что? Ты же сейчас начнёшь меня отговаривать, оставаться, и вот это всё! Я тебя не знаю, что ли? Как же это я могу бросить тебя? Ты же хочешь, чтобы за твоим княжьим высочеством вечно бегал лакей Марис, а мне это надоело!» «Марис?» — Сергас поперхнулся. «Что ты несёшь? Я никогда о тебе не думал так и никогда не давал повода. Всё, Сергас, оборвал его Марис. Я пошел свежевать кабанчика, а то мы так и не поедим сегодня. Тей, ты где? Долго мне тебя ждать? Да тут я, отозвался Тей. Иду уже. Раздражение и обида охватили Сергаса. Нытье значит. Княжье высочество. Ладно, пусть делает со своей жизнью все, что захочет. Не маленький. Можно подумать, ему Сергасу не о ком больше беспокоиться, кроме как Амариса. Ты не обидит его здесь. «Наоборот, обласкают с головы до ног. Вон как глазками стреляют. Все, как Марис любит». Сергос вернулся в дом. Ведьмы суетились по хозяйству, накрывали на стол и выглядели очень занятыми. Но по взглядам, которыми они обменивались и изредка бросали на Сергоса, сразу становилось понятно, что разговора не слышали. Ну и пусть. Велика беда. Его волновало только, чтобы Альба не приняла выпад Мариса о князьях и лакеях всерьез. Хотя она была занята разговором с Лидис, которая теперь пересела к ней поближе. Могла и не обратить внимания. А даже если и слышала, она же эмпат, сама поймет, что эти слова не имеют ничего общего с действительностью. Или лучше он потом ей сам об этом скажет. Как раз-таки без компании этого бояться, у них будет время спокойно побеседовать. Все к лучшему. В конце концов, не в холодном же Черногорье они его оставляют, а во вполне себе теплой компании. «Лучше тебе?» — спросила Мора у Альбы. «Да, гораздо», — ответила та. «Хорошо», — кивнула ведьма. Милее, накорми гостей, а то они умрут от голода, пока дождутся кабанятину». «Ну я же этим и занимаюсь», — обиженно пробурчала милее «Медленно, милее! медленно занимаешься. Шевелись!» Ее варево, конечно, не самая вкусная еда, доверительно сообщила Мора Сергасу, но все-таки лучше, чем ничего. А пахнет вкусно, возразил Сергас. Старшая была как-то особенно придирчива к милее, каря и соли от нее так не доставалось. Ладно, разбирайтесь сами. Я пойду посмотрю, как там наш снавидец. Мора выпорхнула из дома, а остальные ведьмы проводили ее завистливыми взглядами. Марису определенно будет здесь весело. Сергос не разобрался, на самом деле похлебка Милея такая вкусная или это голод все приукрашивает, но съел целую миску и похвалил ведьмину стряпню. Хотелось хоть как-то поддержать Милею, совсем скисшую от нападок ведливой моры. Альба после пары ложек сообщила, что сыта. Зато Лидис отличалась отменным аппетитом, смолотила свою порцию вперед Сергоса и даже потребовала добавки, чем порадовала Милею. Альба все жалась к и сидела, обхватив себя за плечи так, как будто бы мёрзла, хотя в доме ведьм было тепло. Сергос переместился к ней поближе. «Тебе холодно?» «Нет». Альба торопливо выпрямилась, опустила руки и сложила их на коленях. Все хорошо хорошо». «Где-то я уже это все хорошо слышал», — Сергос прищурился. «Ну, морозит чуть-чуть», — призналась она, потирая ладонями плечо. «Думаю, это нормально после всего. Ничего страшного, правда?» «У тебя всегда ничего страшного». Сергос набрался смелости и приобнял ее. Почему-то ему казалось, что сейчас Альба нуждалась в этой близости. «Так будет теплее. Может, быстрее согреешься». Она глянула на него и быстро опустила глаза. От этого взгляда где-то под ребрами приятно защекотала. «Да, так теплее», — сказала она совсем тихо. О, человеческое тепло — то, что нужно. Молодец, сообразительный. Милея, чего ты застыла? Освобождай место для мяса. По стремительности появления Мора могла сравниться разве что с Марисом. Только ее не было, и вот она уже тут. Громко заявляет о своем присутствии и разбрасывает замечания. Марис и Тей появились следом. Комната наполнилась ароматом жареного мяса. «Как-то вы быстро!» — не удержался Сергас. «Это все мое мастерство, дружище!» — в очередной раз похвалился Марис. «Давайте есть!» Ведьмы попытались поспорить за место подле Мариса, но Мора шикнула на них и уселась рядом с ним сама. С другой стороны, около него, примостились Тей и Лидис. Ведьмам ничего не осталось, как сесть напротив, на лавку Сергаса и Альбы. Когда начали есть, напряженность за столом быстро уступила место оживленной беседе и расхваливанию ужина. Сергос уже не злился на Мариса. Он вообще не мог злиться, когда самая прекрасная на свете девушка сидела в его объятиях, склонив голову ему на плечо. Да и Марис так вписывался в окружающую обстановку, что, похоже, и должен был здесь быть. Ну, а что до его злых слов, так он часто мелит языком. «Как же здесь хорошо», — сказал Тей, тоже проникшийся благостью момента. «Хорошо вот так сидеть среди своих, и вообще...» я бы здесь навсегда остался». «Навсегда не получится, милый», — остудил его порыв Мора. «В круге могут остаться только женщины и сновидец, остальным здесь не место». Ты погрустнел. «Жалко, у вас хорошо», — повторил он. «Но вы вполне можете погостить еще пару дней, отдохнуть, прийти в себя, набраться сил». «Нет», — воскликнул Марис, «не надо вот этого вот, завтра они все отсюда уходят». Повисла немая пауза. Никто не ожидал от него такой реакции. «Осень», — как-то неловко добавил он, — «сейчас дороги размоет. Как они потом добираться будут? Им надо уходить завтра же утром, пока еще земля не раскисла». Звучало это все, конечно, красиво, но месяц дождей наступал не завтра, чтобы вот так переживать из-за пары дней. Мора считала также. «Два-три дня ничего не решат», — сказала она. «Пусть остаются». «Нет», — возразил Марис, — «пусть завтра же уходят. Нечего им тут, мы уйдем утром», — оборвал его Сергос. «Не волнуйся только так». Было тошно слушать, как Марис старается поскорее от них избавиться, еще и прикрываясь заботой. «А я и не волнуюсь», — просто сказал Марис и начал травить какую-то свою очередную байку, потеряв к Сергосу всякий интерес. Сергосу, в общем-то, тоже больше нечего было сказать Марису. Он повернулся к подозрительно притихшей Альбе и обнаружил, что она спит, привалившись к его плечу. «Это нормально?» — встревожившись спросил он у Мора. «То, что она спит?» Ведьма, не отворачивая лица от прерванного на полусловие Мариса, скосилась на Сергоса. «Да, вполне». «Вот так, прямо на ходу?» «Ну, устала», — пожала плечами Мора. «Нормально это? Больше поспит, быстрее восстановится». Отнеси ее лучше на кровать да уложи». Предложение Моры казалось хорошим. Сергос встал, поднял Альбу на руки, она дернулась, проснулась и подняла на него осоловевшие глаза. «Что такое?» — пробурчала она. «Куда?» — «Спи», — успокоил Сергас. «Спи. Все хорошо». Альба вздохнула и снова уткнулась ему в плечо. «Вот туда», — указала Мора. «За очаг. Там теплее». «Только не шали там, дружище! Держи себя в руках!» — хохотнул ему в спину Марис. Сергос не стал даже оборачиваться. «Хамоватый болван, что с него взять?» Альба свернулась клубочком на постели, куда Сергос ее уложил и мерно засопела. Луна, лучи которой проникали в закуток за очагом через небольшое окошко, очертила тонкий профиль, гладкую щеку, локон волос, упавший на лицо Альбы. Сергосу нестерпимо хотелось коснуться ее, и он позволил себе эту вольность. Убрал ее волосы за ухо и легонько погладил Альбу по щеке. Осторожно, почти невесомо, чтобы не нарушить сон. Марис и ведьмы хохотали. Возвращаться к ним не хотелось, как и уходить от Альбы. Сергос опустился на пол возле кровати и еще долго любовался спящий, пока не уснул сам.